«Это действительно Марио Суальт?» «Да, при нем документы на это имя, и мой эйкер его узнал. Это Марио Суальт». Толстый голландец начал отдавать короткие команды рабочим, которые быстро разошлись, чтобы начать выполнять его задания. Никто из них не дотрагивался до мертвеца. Дарел спросил об этом Тринку, и она сказала, что картина происшествия не нарушена, все осталось как было, Полиция уже вызвана и скоро должна прибыть из Амшелега. Потом девушка сама задала несколько вопросов проходившему мимо рабочему. Никто не знает, где жили Мариус с братом, — сказала она Дарреллу. Он говорит, что братья были высокомерны и разговаривали со всеми свысока, и это многих выводило из себя. Знает ли этот человек Джулиана? Тринка задала еще несколько вопросов, и рабочий, пожав плечами, ответил. — Он говорит, что знает Джулиано Уальда, и тот ему не нравится. Говорит, что братья вели себя странно даже для англичан. — Но они ведь и не англичане, верно? — Они сами себя называли англичанами. — Что, по их мнению, произошло с Мариусом? — спросил Даррелл. Скорее всего, он поскользнулся и упал сверху. Почему вы интересуетесь этим? — Потому что Мариус и Джулиан много лет ввели полной опасности отчаянную борьбу за фантастическое богатство, и не похоже, чтобы один из них взял и умер в результате глупой неосторожности. Не успела Тринка ответить, как Даррелл подошел к мертвецу, как бы проверяя свое предположение. Тот лежал именно в такой позе, как если бы упал действительно с самого верха дамбы. Руки и ноги раскинуты, голова неестественно повернута, что указывало на перелом шеи. Но почему-то на камне, где лежала голова, почти не было крови. Даррел опустился на колени, глядя на мертвого человека. Мариус выглядел только слабой копией своего брата, не было и следа животной дикости Джулиана. Он был слабее своего брата, и этим объяснялось покровительственное отношение к нему Джулиана. Но в тонких чертах, несомненно, проглядывал незаурядный интеллект, хотя об этом трудно было судить из-за ужасной гримасы смерти и раскрытого беззубого рта. Дарил удивился, как мог человек до сорока лет потерять все зубы. И вдруг, прежде чем кто-нибудь мог помешать, быстро перевернул мертвеца и сразу обнаружил то, что искал, хотя в данный момент это ничем не могло помочь. Чувство неловкости Он смущенно посмотрел на Муэйкера, который протестующе перегнулся к нему через свое толстое брюхо. «Что это вы делаете? Полиции это не понравится. Даже если это несчастный случай, закон запрещает...» «Это не был несчастный случай, — сказал ему Даррел. — Взгляните-ка сюда!» И он указал инженеру на затылок мертвеца. Основные заметные разрушения черепа действительно произошли. От удара об камень при падении сверху, но ниже, у самого основания шеи, где позвоночник соединяется с мозгом, виднелась маленькая аккуратная дырочка, вокруг которой запеклась кровь. — Это пулевое ранение, — решительно заявил Даррил и поднялся, давая Муэйкеру возможность лучше рассмотреть обнаруженное. Мариус Уальт был застрелен, его убили. Глава десятая Прибыл вызванный по радио полицейский катер, и его спокойная исполнительная команда тут же приступила к работе, со свойственной голландцам неторопливой обстоятельностью. На них совершенно не производили впечатления нетерпеливые заявления Моейкера о нарушении графика работ. Они задавали вопросы, записывали, делали пометки, советовались между собой. Коротко допросили Даррелла. Разговор с Тринкой занял Больше времени. Маленькая фигурка девушки стала будто выше ростом, когда она, выпрямившись, гневно заявила, что их не имеет права задерживать. Шел уже четвертый час, и Даррелл начал сомневаться, что успеет встречу в шесть часов с Джулианом, чьи вопросы о судьбе брата получили столь неожиданный ответ. Даррелл молчал. предоставив Тринке объясняться с полицией. Та уже успела рассказать, кто они такие и зачем здесь находятся. Он обдумывал возможные причины убийства Мариуса и не мог найти достаточных для этого оснований. Кто-то убил Мариуса и сделал так, чтобы это выглядело естественной гибелью. Была ли неуклюжесть этой попытки преднамеренной или действительно хотели скрыть пулевое отверстие? Первый случай говорил о том, что действовали профессионалы. Вторая возможность относила случившееся к работе дилетантов. Дар склонялся ко второй версии. Но кто тогда этот убийца? Принадлежит ли он к банде Кассандры или не имеет к ней никакого отношения? Все это требовало основательного анализа. Наконец Тринка сказала, что им разрешают уехать. Они связались с фласом по радио. Мы можем вернуться вам, Шеллинг. Тринка выглядела очень деятельной. — Как вы предпочитаете вернуться вместе с полицией или на Сюзанне? — спросила она Дарела. Он улыбнулся. — Разумеется, на Сюзанне. — Хорошо. Обсудим позже это ужасное дело. — она помолчала. — Но вам нельзя опаздывать на встречу с Джулианом. Нужно немедленно отправляться. Туман может помешать нам. Через десять минут... Они уже плыли в застывшем белесом мире тумана и гладкого моря. В воздухе не чувствовалось даже слабого дуновения ветерка. Вода была гладкой, как зеркало, с легкой мертвой зыбью на севере. Ян Гунтер поставил мотор. Тринка встала на носу, указывая направление в лабиринте проходов, через которые предстояло выбраться. Тем более, что вода стремительно убывала, шел отлив. Тринка переоделась внизу, в тумане было промозгло и сыро. Теперь на ней были грубые хлопчатобумажные джинсы и обтягивающий грудь полосатый свитер, что делало ее женственную фигурку неотразимой. Дарил сидел на палубе, глядя в туман. Пульс из сердца у него функционировали в нормальном ритме. Никаких симптомов заболевания он больше не чувствовал, и впервые за 48 часов после встречи с Питером Ван Хорном испытывал громадное облегчение. Он уже не готовился к худшему, зная, как опасен вирус Кассандра, и испытывая утром боль от вчерашней драки. Он внимательно следил за своим физическим состоянием. Теперь было ясно, что он не заразился от Питера. Опасный инкубационный период прошел, все было в порядке. К мысли о смерти он давно привык. Внезапная, насильственная, безобразная кончина всегда была рядом. и по роду своей профессии он должен был встретить ее один на один. Нельзя сказать, чтобы это его совсем не трогало, но он жил в мире жестокой, тайной войны, где не было пощады, да никто ее и не просил, не трубили фанфары, возвещая победу или отступление. Если вы проигрывали или погибали, Вас просто убирали со сцены, и ваше досье исчезло. Памятников за эту работу никогда не ставили. Смерть Мариуса Уальда перевернула планы Даррела, с которыми он прибыл в Гундерхов отель Теперь в течение нескольких часов предстояло импровизировать в зависимости от того, что случилось с Джулианом.